«Химический корпус армии Соединенных Штатов», — объяснил он. «Но Дэниелс служил в военно-воздушных силах, а не в армии?» «У него все равно этот значок, и это еще не все. Деккер стал один за другим отстегивать с кепки значки, по очереди поднимая их вверх. «Авиабаза Биль», «Арсенал Роки Маунтин», «Кэмп Детрик», «Пайн «Штат Арканзас».